О Ленине. Речь на вечере кремлёвских курсантов 28 января 1924 года. Товарищи, мне сказали, что у вас тут устроен вечер воспоминаний о Ленине, а я приглашён на вечер в качестве одного из докладчиков. Я полагаю, что нет необходимости представить связный доклад о деятельности Ленина. Я думаю, что было бы лучше ограничиться сообщением ряда фактов, отмечающих некоторые особенности Ленина как человека и как деятеля. Между этими фактами может быть и не будет внутренней связи, но это не может иметь решающего значения для того, чтобы получить общее представление о Ленине. Во всяком случае, я не имею возможности в данном случае дать вам больше того, что обещал выше. Горный орёл Впервые я познакомился с Лениным в 1903 году. Правда, это знакомство было не личное, а заочное, в порядке переписки, но оно оставило во мне неизгладимое впечатление, которое не покидало меня за всё время моей работы в партии. Я находился тогда в Сибири в ссылке. Знакомство с революционной деятельностью Ленина с конца 90-х годов и особенно после 1901 года, после издания Искры, привело меня к убеждению, что мы имеем в лице Ленина человека необыкновенного. Примечание. Искра первая общерусская нелегальная марксистская газета, основана Владимиром Ильичом Лениным в декабре 1900 года за границей, откуда тайно пересылалась в Россию. О значении и роли искры смотрите История ВКПБ краткий курс, страницы с 30 по 38. Он не был тогда в моих глазах простым руководителем партии. Он был её фактическим создателем, ибо он один понимал внутреннюю сущность и неотложные нужды нашей партии. Когда я сравнивал его с остальными руководителями нашей партии, мне всё время казалось, что соратники Ленина, Плеханов, Мартов, Аксилерод и другие стоят ниже Ленина целой головой, что Ленин в сравнении с ними не просто один из руководителей, а руководитель высшего типа, гордый орёл, не знающий страхов в борьбе и смело ведущий вперёд партию по неизведанным путям русского революционного движения. Это впечатление так глубоко запало мне в душу, что я почувствовал необходимость написать о нём одному своему близкому другу, находившемуся тогда в эмиграции, требуя от него отзыва. Через несколько времени, будучи уже в ссылке в Сибири, это было в конце 1903 года, я получил восторженный ответ от моего друга и простое, но глубоко содержательное письмо Ленина, которого, как оказалось, познакомил мой друг с моим письмом. письмеццо Ленина было сравнительно небольшое, но оно давало смелую, бесстрашную критику практики нашей партии и замечательно ясное и сжатое изложение всего плана работы партии на ближайший период. Только Ленин умел писать о самых запутанных вещах так просто и ясно, сжато и смело, когда каждая фраза не говорит, а стреляет. Это простое и смелое письмецо ещё больше укрепило меня в том, что мы имеем в лице Ленина горного орла нашей партии. Не могу себе простить, что это письмо Ленина, как и многие другие письма, по привычке старого подпольщика, я предал сожалению. С этого времени началось моё знакомство с Лениным. Скромность Впервые я встретился с Лениным в декабре 1905 года на конференции большевиков в Тамерфорсе в Финляндии. Я надеялся увидеть горного орла нашей партии, великого человека, великого не только политически, но и если угодно, и физически. Ибо Ленин рисовался в моём воображении в виде великана, статного и представительного. Каково же было моё разочарование, когда я увидел самого обыкновенного человека, ниже среднего роста, ничем, буквально ничем не отличающегося от обыкновенных смертных. Принято, что великий человек обычно должен запаздывать на собрание с тем, чтобы члены собрания с замиранием сердца ждали его появления, причём перед появлением великого человека члены собрания предупреждают: "Тс, тише, он идёт". Эта обрядность казалась мне не лишней, ибо она импонирует, внушает уважение. Каково же было моё разочарование, когда я узнал, что Ленин явился на собрание раньше делегатов и забившись где-то в углу, попростецки ведёт беседу, самую обыкновенную беседу с самыми обыкновенными делегатами конференции. Не скрою, что это показалось мне тогда некоторым нарушением некоторых необходимых правил. только впоследствии я понял, что эта простота и скромность Ленина, это стремление остаться незаметным или во всяком случае не бросаться в глаза и не подчёркивать своё высокое положение, эта черта представляет одну из самых сильных сторон Ленина как нового вождя новых масс, простых и обыкновенных масс, глубочайших низов человечества. Сила логики. Замечательны были две речи Ленина, произнесённые на этой конференции. В текущем моменте я обограрном вопросе. Они, к сожалению, не сохранились. Это были вдохновенные речи, приведшие в бурный восторг всю конференцию. Необычайная сила убеждения, простота и ясность аргументации, короткие и всем понятные фразы, отсутствие рисовки, отсутствие головокружительных жестов и эффектных фраз, бьющих на впечатления. Всё это выгодно отличало речи Ленина от речей обычных парламентских ораторов. На меня пленила тогда не эта сторона речи Ленина. Меня пленила та непреодолимая сила логики в речах Ленина, которая несколько сухо, но зато основательно овладевает аудиторией, постепенно электризует её и потом берёт её в плен, как говорят, безостатка. Я помню, как говорили тогда многие из делегатов: "Логика в речах Ленина это какие-то всесильные щупальца, которые охватывают тебя со всех сторон клещами и из объятий которых нет мочи вырваться. Либо сдавайся, либо решайся на полный провал". Я думаю, что эта особенность в речах Ленина является самой сильной стороной его ораторского искусства. Без хныкнея. Второй раз встретил я Ленина в 1906 году на Стокгольмском съезде нашей партии. Примечание. Стокгольмский съезд партии, четвёртый объединительный съезд РСДРП состоялся с 10 по 25 апреля, с 23 апреля по 8 мая по новому стилю 1906 года. О Стокгольмском съезде смотрите История ВКПБ краткий курс, страницы с 81 по 83. Известно, что на этом съезде большевики остались в меньшинстве, потерпели поражение. Я впервые видел тогда Ленина в роли побеждённого. Он не на йоту не походил на тех вождей, которые хныкают и унывают после поражения. Наоборот, поражение превратило Ленина в сгусток энергии, вдохновляющий своих сторонников к новым боям, к будущей победе. Я говорю о поражении Ленина, но какое это было поражение? Надо было поглядеть на противников Ленина, победителей на Стокгольмском съезде, Плеханова, Аксиллеродо, Мартова и других. Они очень мало походили на действительных победителей, и бо Ленин в своей беспощадной критике меньшевизма не оставил на них, как говорится, живого места. Я помню, как мы, делегаты большевики, сбившись в кучу, глядели на Ленина, спрашивая у него совета. В речах некоторых делегатов сквозили усталость, уныние, Помнится, как Ленин в ответ на такие речи едко процидил сквозь зубы: "Не хныките, товарищи, мы наверняка победим, ибо мы правы. Ненависть к хныкающим интеллигентам, вера в свои силы, вера в победу вот о чём говорил тогда с нами Ленин. Чуствовалось, что поражение большевиков является временным, что большевики должны победить в ближайшем будущем". них ныкать по случаю поражения это та самая особенность в деятельности Ленина, которая помогала ему сплачивать вокруг себя преданную до конца и верящую в свои силы армию. Безкичливости. На следующем съезде в 1907 году в Лондоне большевики оказались победителями. Примечание: V-oy londonskiy s'jezd RSDRP sostoyalsya s 30 aprelya po 19 maya, s 13 maya po 1 iyunya po novomu stilyu 1907 goda. A v pyatom s'езде RSDRP, smotrite Yosif Viseryonovich Stalin, Sochineniya, tom 2, stranitsy s 46 po 77 i Istoriya VKP(b), kratkiy kurs, stranitsy s 85 po 87. Ya vpervyy videl togda Lenina v roli pobeditelya. Обычно победа кружит голову иным вождям, делая их самонасщивыми и кичливыми. Чаще всего в таких случаях начинают торжествовать победу, почивать на лаврах. Но Ленин ни на йоту не на эту непоходил на таких вождей. Наоборот, именно после победы становился он особенно бдительным и настороженным. Помнится, как Ленин настойчиво внушал тогда делегатам: первое дело не увлекаться победой и не кичиться. Второе дело закрепить за собой победу. третье добить противника, ибо он только побит, но далеко ещё не добит. Он едко высмеивал тех делегатов, которые легкомысленно уверяли, что отныне с меньшевиками покончено. Ему не трудно было доказать, что меньшевики всё ещё имеют корни в рабочем движении, что с ними надо бороться умеючи, всячески избегая переоценки своих сил и особенно недооценки сил противника, не кичиться победой. Это та самая особенность в характере Ленина, которая помогала ему трезво взвешивать силы противника и страховать партию от возможных неожиданностей. Принципиальность. Вожди партий не могут недорожить мнением большинства своей партии. Большинство это сила, с которой не может не считаться вождь. Ленин это понимал не хуже, чем всякий другой руководитель партии. Но Ленин никогда не становился пленником большинства, особенно когда это большинство не имело под собой принципиальной основы. Бывали моменты в истории нашей партии, когда мнения большинства или минутные интересы партии приходили в конфликт с коренными интересами пролетариата. В таких случаях Ленин, не задумываясь, решительно становился на сторону принципиальности против большинства партии. Более того, он не боялся выступать в таких случаях буквально один против всех, рассчитывая на то, как он часто говорил об этом, что принципиальная политика есть единственно правильная политика. Особенно характерны в этом отношении два следующих факта. Первый факт период 1909-1911 годов, когда партия, разбитая контрреволюцией, переживала полное разложение. Это был период безверия в партию, период повального бегства из партии не только интеллигентов, но и части и рабочих, период отрицания подполья, период ликвидаторства и развала. Не только меньшевики, но и большевики представляли тогда целый ряд фракций и течений, большей частью оторванных от рабочего движения. Известно, что в этот именно период возникла идея полной ликвидации подполья и организации рабочих в легальную, либеральную сталыпинскую партию. Ленин был тогда единственным, который не поддался общему поветрию и высоко держал знамя партийности, собирая разрозненные и разбитые силы партии с удивительным терпением и с небывалым упорством, воюя против всех и всяких антипартийных течений внутри рабочего движения, отстаивая партийность с небывалым мужеством и с невиданной настойчивостью. Известно, что в этом споре за партийность Ленин оказался потом победителем. Второй факт. Период 1914-1917 годов. Период разгара империалистической войны, когда все или почти все социал-демократические и социалистические партии, поддавшись общему патриотическому угару, отдали себя на служение отечественному империализму. Это был период, когда Второй интернационал склонил свои знамёна перед капиталом, когда перед шовинистической волной не устояли даже такие люди, как Плеханов, Кауцкий, Гет и другие. Ленин был тогда единственным или почти единственным, который поднял решительную борьбу против социал-шовинизма и социал-пацифизма, разоблачал измену Гедов и Кауцких и клеймил половинчатость межумочных революционеров. Ленин понимал, что он имеет за собой незначительное меньшинство, но это не имело для него решающего значения, ибо он знал, что единственно верной политикой, имеющей за собой будущность, является политика последовательного интернационализма, ибо он знал, что принципиальная политика есть единственно правильная политика. Известно, что и в этом споре за новый интернационал Ленин оказался победителем. Принципиальная политика есть единственно правильная политика. Это та самая формула, при помощи которой Ленин брал приступам новые неприступные позиции, завоёвывая на сторону революционного марксизма лучшие элементы пролетариата. Вера в массы. Теоретики и вожди партий, знающие историю народов, простудировавшие историю революций от начала до конца, бывают иногда одержимы одной неприличной болезнью. Болезнь эта называется боязнью масс. Не верим в творческие способности масс. На этой почве возникает иногда некий аристократизм вождей в отношении к массам, не искушённым в истории революций, но призванным ломать старое и строить новое. Боязнь, что стихия может разбушеваться, что массы могут поломать много лишнего, желание разыграть роль мамки, старающейся учить массы по книжкам, но не желающей учиться у масс. Такова основа этого рода аристократизма. Ленин представлял полную противоположность таким вождям. Я не знаю другого революционера, который так глубоко верил бы в творческие силы пролетариата и в революционную целесообразность его классового инстинкта, как Ленин. Я не знаю другого революционера, который умел бы так беспощадно бичевать самодовольных критиков хаоса революции и вакханалии самочинных действий масс, как Ленин. Помнится, как во время одной беседы, в ответ на замечание одного из товарищей, что после революции должен установиться нормальный порядок, Ленин саркастически заметил: "Беда, если люди, желающие быть революционерами, забывают, что наиболее нормальным порядком в истории является порядок революции". Отсюда пренебрежительное отношение Ленина ко всем тем, которые старались свысока смотреть на массы и учить их по книжкам. Отсюда неустанная проповедь Ленина учит сум масс, осмыслить их действия, тщательно изучать практический опыт борьбы масс. Вера в творческие силы масс это та самая особенность в деятельности Ленина, которая давала ему возможность осмыслить стихию и направлять её движение в русло пролетарской революции. Гений революции. Ленин был рождён для революции. Он был поистине гением революционных взрывов и величайшим мастером революционного руководства. Никогда он не чувствовал себя так свободно и радостно, как в эпоху революционных потрясений. Этим я вовсе не хочу сказать, что Ленин одинаково одобрял всякое революционное потрясение или что он всегда и при всяких условиях стоял за революционные взрывы. Несколько Этим я хочу лишь сказать, что никогда гениальная прозорливость Ленина не проявлялась так полно и отчётливо, как во время революционных взрывов. В дни революционных поворотов он буквально расцветал, становился ясновицем, предугадывал движения классов и вероятные зигзаги революции, видя их как на ладони. Не даром говорится в наших партийных кругах, что Ильич умеет плавать в волнах революции, как рыба в воде. отсюда поразительная ясность тактических лозунгов и головокружительная смелость революционных замыслов Ленина. Вспоминаются два особенно характерных факта, отмечающих эту особенность Ленина. Первый факт. Период перед октябрьским переворотом, когда миллионы рабочих, крестьян и солдат, подгоняемые кризисом в тылу и на фронте, требовали мира и свободы. когда генералитет и буржуазия подготавливали военную диктатуру в интересах войны до конца когда всё так называемое общественное мнение все так называемые социалистические партии стояли против большевиков тритируя их немецкими шпионами когда киренский пытался загнать в подполье и отчасти уже успел загнать партию большевиков Когда всё ещё могучие и дисциплинированные армии австро-германской коалиции стояли против наших усталых и разлагавшихся армий, а западноевропейские социалисты благополучно пребывали в блоке со своими правительствами в интересах войны до полной победы. Что значило поднять восстание в такой момент? Поднять восстание в такой обстановке это значило поставить всё на карту. но ленин не боялся рискнуть ибо он знал видел своим ясновидящим взором что восстание неизбежно что восстание победит что восстание в России подготовит конец империалистической войны что восстание в России всколыхнёт измученные массы запада что восстание в России превратит войну империалистическую в войну гражданскую что восстание даст республику советов что республика советов послужит оплотом революционного движения Во всём мире известно, что это революционное предвидение Ленина сбылось в последствии с невиданной точностью. Второй факт. Первые дни после Октябрьской революции, когда Совет народных комиссаров пытался заставить мятежного генерала, главнокомандующего Духонина, прекратить военные действия и открыть переговоры с немцами о перемирии, Помнится, как Ленин, Крыленко, будущий главнокомандующий и я отправились в главный штаб в Питере к проводу для переговоров с Духониным. Минута была жуткая. Духонин и ставка категорически отказались выполнить приказ совнаркома. Командный состав армии находился целиком в руках ставки. Что касается солдат, то неизвестно было, что скажет четырнадцатимиллионная армия, подчинённая так называемым армейским организациям, настроенным против советской власти. В самом Питере, как известно, назревало тогда восстание юнкеров. Кроме того, Киренский шёл на Питер войной. Помнится, как после некоторой паузы у провода лицу Ленина озарилось каким-то необычайным светом. Видно было, что он уже принял решение. Пойдём на радиостанцию, сказал Ленин. Она нам сослужит пользу. Мы сместим в специальном приказе генерала Духонина назначенное на его место главнокомандующим товарища Крыленко и обратимся к солдатам через голову командного состава с призывом окружить генералов, прекратить военные действия, связаться с австро-германскими солдатами и взять дело мира в свои собственные руки. Это был скачок в неизвестность. Но Ленин не боялся этого скачка. Наоборот, он шёл ему навстречу, ибо он знал, что армия хочет мира, и она завоюет мир, сметая по пути к миру все и всякие препятствия, ибо он знал, что такой способ утверждения мира не пройдёт даром для австро-германских солдат, что он развяжет тягу к миру на всех без исключения фронтах. Известно, что это революционное предвидение Ленина также сбылось впоследствии со всей точностью. Гениальная прозорливость способность быстро схватывать и разгадывать внутренний смысл надвигающихся событий. Это то самое свойство Ленина, которое помогало ему намечать правильную стратегию и ясную линию поведения на поворотах революционного движения. Правда, 34 номер, 12 февраля 1924 года.